Валила ломала голову. «Как Дмитрий Алексеевич заметил, что он мне нравится?» «Непонятно. Ведь я ничем этого не показала». «Правда, что нравится. Брат у него обыкновенный, а он нет. Странно даже, что инженер, похож на поэта или на актера, хорошо бы подружиться с таким человеком». «До свидания!» Сергей улыбнулся. — Отчество вашего я не знаю. — Алексеевна. — Валентина Алексеевна. А можно просто, как Дмитрий Алексеевич, Валя? Она долго потом вспоминала. Он так выговорил Валя, как будто признал меня. Возвращаясь от Наташи, Сергей встретил Замкова. Они пошли вместе. Замков долго говорил о военном положении. Вскоре начнутся бои на Западе. Может быть, немцы и одолеют, но после таких битв они не будут страшны. Сергей был рассеян, думал о Париже, о Маду. Замков смолк. Потом сказал. «Помните Петю на свадьбе у Лобазова?» Тогда Лобазов дразнил, что он повсюду вперед лезет. «Убили его». Мы только вчера узнали. Еще Новый год с нами встречал, а потом начал проситься в Финляндию. Мы-то все его считали болтуном. Оказалось, герой. При штурме линии Маннергейма приказ есть о награждении. Мать приходила. А если вернуться к международному положению... Сергей простился, завернул переулок. Он смутно припоминал лицо Пети. Война как-то сразу стала ближе. Танцевал, смеялся, говорил, что пишет очерки. Вот так и с нами будет. Не знаю, как французы. Это верно, доктор сказал. Надо уметь и помучиться. Глава вторая. Роды были долгими и тяжелыми. Все потеряли надежду, даже профессор Рише, известный своим хладнокровием, считал, что Леонтина не выживет. Она выжила. И в ослепительные дни парижской весны любовалась с сыном, подолгу разглядывала его ясные глаза, похожие на две капли бледно-голубой фенифти. Эти глаза казались ей полными глубокого смысла. Она находила в младенце не только черты Лео, но даже его выражение. Гордилась с крохотными ручками, рассказывала ему длинные истории, замирала, когда он припадал к ее груди. Сын освободил ее от острого, невыносимого страха за Леву. До этих дней она жила только мужем. Он нашел ее маленькую мастерицу, похожую на десятки тысяч других, в пыльном сквере парижского пригорода, и дал ей счастье. Был он старше Леонтины на 12 лет, водил ее в театры, объяснял тайны искусства, пересказывал книги, смешил историями своей бурной молодости. Он вложил в нее свою душу неудавшегося драматурга, искателя золота, брошенного в мир вековых условностей. Когда он уезжал в Леон, в Америку или прошлым летом в Киев, Она погружалась в спячку, как лес зимой. Восемь лет они прожили вместе, но любовь ее была такой же острой и безрассудной, как в первые дни знакомства, когда, будучи глупой девчонкой, она отдавалась Лео, не задумываясь над будущим. Она давно мечтала о ребенке. Судьба оказалась жестокой. На третий месяц беременности началась война. Увидев Лео в военной шинели, она горько расплакалась, она представила его раненым среди огромного пустого поля. Напрасно муж объяснял ей, что на границе нейтральной Бельгии ему грозят не вражеские пули, а всего-навсего скучные зимние вечера. Она не могла успокоиться. Когда Лео уехал, она дала волю слезам. Несколько дней без писем были для нее пыткой, и только теперь настало успокоение. Сын был по рукой близкой встречи. В крохотном, то невинном, то по мудром личике она узнавала Лео, и, глядя на цветущие под окном каштаны, улыбалась возвращенному счастью. Она настолько повеселела, что стала готовиться к отъезду в Бедар. Телеграмма пропала, и Лео узнала рождение сына только две недели спустя. Шумный, в своем счастье, он читал письмо Леонтины всем, и товарищам по взводу, и лейтенанту Горше, и трактирщице, и жителям поселка, где они стояли. По многу раз он пересказывал самые важные места. У мальчика нормальный вес, он очень веселый, мать уверяет, что он похож на отца, и госпожа Шардонне. Лео никак не мог вспомнить, кто эта прелестная особа сказала В жизни не видела такого удачного ребенка. Одно только огорчило Лео. Сына назвали Робером. Ничего в этом не было неожиданного. Еще осенью они решили, если у них будет сын, назвать его Робером. Лео понимал, что парижанин не может быть наумом. Но теперь он часто вспоминал отца. Ему хотелось бы в звучании имени оживить тень сумасшедшего портного из Слободки. Да и старухе матери обидно будет, что внука не назвали именем ее покойного мужа. Но ничего не поделаешь, сын француз. И Лео сказал товарищам, по-моему, Рубер — хорошее имя. На следующий день он решил написать Леонтине. Это был длинный рапорт. Об отцовском счастье. Он не успел кончить письмо. Прибежал сержант Дюбле, сам не свой. Немцы прорвались. Это было настолько нелепо, что Лео выругался. Дюбле нализался с утра. Он дописал письмо, аккуратно заклеил конверт и пошел в поселок. Здесь сразу он понял все. Дорога текла, как лава. Женщины с ручными тележками, штабные машины, автобусы, набитые бельгийцами, монахини, артиллеристы, таможенники, дети, потерявшие родителей, обозники, солдаты без офицеров и офицеры без солдат, подводы с мебелью, танки, стада. Все перепуталось, все неслось к югу. На обочинах валялись опрокинутые машины, кресла, ящики. Паника родилась внезапно, и никакие приказы не могли остановить этого потока. Никто не знал, что именно случилось. Говорили, что прорвались в тыл немецкие танки, что саперы не успели взорвать мосты, что генералы подкуплены. Говорили о капитуляции двух армий, о горящих городах, о силе немцев. Слухи росли как росли толпу убегающих. Шедшие с юга войска столкнулись с этой массой обезумевших людей, с перепуганными префектами, с бледными денщиками, которые разыскивали своих генералов, с женщинами, которые истерически метали среди телег, машин, тягачей в облаках едкой горячей пыли, и солдаты, которые шли к переднему краю, повернули назад, Еще увеличив панический поток. Кто-то закричал, что убегать бесполезно, немцы впереди, но люди только ускорили шаг.